Это так сильно, проверено временем, что я спокойно, не боясь ошибиться и не боясь бессознательно обмануть и себя, и вас, говорю вам об этом. Я напишу еще, сейчас мне трудно, может быть, потому что я понял, наконец, вся жизнь была, как ожидание вас, И только для вас мне стоит жить на этом свете. Это даже страшно. Не сердитесь на меня, Таня, милая. Ваш Константин Паустовский. 19 45 Опять глубокая ночь. Я никак не выйду из этих... глухих и поздних ночей. Опять синеет за окнами рассвет, и кажется, что этот рассвет единственный в мире, самый томительный, самый прекрасный, потому что вот в это столетие, в этот год, в эту ночь и на этом рассвете живете вы, Таня. Я благодарен судьбе за то, что из сотен и Тысяч лет, когда я мог бы родиться, я живу именно сейчас, в одно время с вами, и мне страшно от мысли, что могло быть иначе, что на протяжении огромных времен я мог бы не встретить вас. Начинаешь верить в судьбу. Она есть. И, пожалуй, ни на какое счастье. Не променяешь всю эту щемящую тревогу, горечь, необъяснимую печаль и любовь, такую же необъяснимую, которые измучили сердце, как будто дыхание чего-то огромного, того, что сильнее смерти, входит в жизнь. В этом есть какая-то непомерная чистота, ясность и какая-то внутренняя дрожь, какая бывает только холодным, чистым, очень ранним утром, когда еще вся земля спит. Чистота. Да имя твое. Помните? Как странно. Даже страшно. Но прекрасно, когда поэзия становится самой жизнью. Это бывает, наверное, раз в сотни лет. Ваш Константин Паустовский Солодча, Рязанская область Шестое, десятое, сорок пятый. Таня, не хмурьтесь, не сердитесь за то, что я вам пишу. По умным человеческим законом и по обычным понятиям о порядочности я не должен вам писать и снова врываться в вашу жизнь. Я это знаю, но все же пишу, потому что не могу иначе. Писать я перестану только в том случае, если вы мне не ответите и если вы мне запретите писать». 24 сентября я узнал о вашем отъезде, совершенно безумном, в Кизляр. Сразу как будто оборвалось сердце. «Я не могу привыкнуть к мысли, что вас нет в Москве. Я не могу понять, зачем это. Мне все время страшно за вас и очень тревожно. Хотите ли вы этого или не хотите?» Не посылайте меня к черту за это. Я вспомнил все, что слышал о Кизляре. Это диковатое место, там малярия, ветры, степь, терек. Если в этом есть доля моей вины, а она есть, то я не заслуживаю ничего, кроме отвращения. Но что бы ни случилось, и как бы глупо я ни поступал, В этой жизни я знаю перед Богом и людьми, как говорили в старину и хорошо говорили...